На Авалоне не было яблоневых садов. Яблоки были огромные, висели крепко и сами не падали, так что за каждым нужно было лезть. Местные жители, как обычно плохо одетые, немногословные и приветливые, приставили лесенки к особенно труднодоступным деревьям, пригнали капушки леса четверых серых осликов, на которых следовало навьючивать корзины с яблоками, и откланялись. На крыше ближайшего дома какой-то веселый старичок притоптывая ногой, играл на скрипке. Трое мужчин в ирландских кепках рядом чинили каменную изгородь, заделывая прорехи в ней с помощью крупной гальки и смачных выражений. «Профессор Мелдун!» потянула преподавателя за рукав Мордвит. «А это и есть духи умерших?» «Духи, духи!» ворчливо подтвердил Мелдун. «Кто же еще здесь будет работать за такую-то зарплату?» Первый курс школы Мерлина в кармартыне частью скрылся в кронах деревьев, обрывая урожай, частью занялся подбиранием сбитых яблок в траве. Мордвит и Гвинлиан гоняли осликов, навьюченных корзинами, в деревню, скрытую холмами. Вечером над лесом начал сгущаться туман. Все взволнованно переглянулись, кроме Мелдуна, который сидел на валуне и сворачивал самокрутку. Погода портилась. Где-то плакал какой-то ребенок. — Смотрите, смотрите, это тот самый волшебный туман, — сказала киредвен который окутывает людей, чтобы перенести их туда. Я хочу сказать сюда. — Вообще-то в это время года в этих широтах всегда туман, — заметил, сплевывая Мелдун. — И ничего волшебного я в нем не вижу. Пока Левелис ловил летящие сверху яблоки, чтобы не побились о землю, и наполнял ими корзины, к нему подошла какая-то местная девочка лет шести и умильно на него посмотрела. Левелис быстро обтер бывшее у него в руках яблоко концом небезызвестного шарфа и подал ей. — Отойди, красотка, здесь опасно, — сказал ей Левелис. — Еще яблоком зашибут. В это время Гвидион, ничего не видя сквозь листву, действительно попал девочке по макушке яблоком. Девочка отошла в сторонку и села на замшелый камень. Из-за леса показалась грозовая туча, и даже раздались дальние раскаты грома над океаном. Девочка потирала макушку, собираясь заплакать. «Боишься грозы?» – спросил Леверис. Девочка ничего не сказала, но потерла макушку и передумала плакать. Постепенно небо прояснилось. Вечером из деревни пришла в поисках девочки бабка и рассказала, что ребенка они подобрали два года назад в ночь ужасной бури. Девочка брела по берегу моря, вся оборванная и исцарапанная. Обломков кораблекрушения в ту ночь выброшено было морем немало, но с какого корабля была девочка, узнать теперь трудно, поскольку ребенок совершенно не говорит. Семь дней продолжался шторм, Луга за десять миль от моря были усыпаны рыбой, и семь дней люди видели над морем дрожащие огни. Ливелес стал докапываться, что за огни, и убедился, что это была не красивая метафора, а точное определение редкого погодного явления. «Интересная история», — сказал Ливелес, и девочка ласково ему улыбнулась, прежде чем бабка утащила ее, поругивая, за гребень холма, в деревню, спать. Девочка, найденная в ночь великой бури, и в другие дни толклась возле студентов из Кармартена, и сам профессор Мелдун угощал ее леденцами в налипших табачных кружках, которые завалялись у него в кармане. Через неделю урожай яблок был собран, и Мелдун велел всем готовиться к отплытию. Однако, вопреки всем его приборам, показывавшим хорошую ясную погоду, над Авалоном накануне разразилась ужасная буря. На третий день шторма, сидя в гроте на перевернутой лодке, Мелдун сказал столпившимся вокруг ученикам. «Мы ждем хорошей погоды и попутного ветра». Профессор Мерлин приказывает возвращаться и торопится с отплытием, но обратной связи с ним нет, а здесь вы сами видите, что творится. «Мордвит, наденьте капюшон. Не ешьте эти водоросли, ливарх. Они съедобные, но не в сыром виде. Не приближайтесь к берегу, смоет». Если кому-нибудь нужен носовой платок, могу одолжить. Гвидион и Левлис идут за водой. В это время грот захлестнула волной. Когда волна схлынула, все выплюнули, отфыркиваясь, по хорошему глотку воды, сняли с себя морских крабов и выпутали из волос местную водоросль Кладофору. Запресной водой. Поправился Мэлдун и углубился в морские карты. Левилес с Гавидионом пошли волоча за две ручки кувшин в половину человеческого роста. В деревне очереди к источнику почти не было. Стояла только бабка, набирая воды в бутыль зеленого стекла, явно выброшенную когда-то море. «Девчонка болеет», — коротко пожаловалась бабка, крепко завязывая бутыль серой тряпкой. «Что болит?» — профессионально спросил Гвидион. «Так не знаю, не говорит ведь девчонка». «Жар есть?» «Ой, есть, ой, есть», — сказала бабка. «А дышит плохо?» «Ой, плохо, ой, плохо дышит», — подтвердила бабка и собиралась величественно удалиться. «Погодите, бабушка», — догнал ее бедеон, — «а высыпание на коже есть?» «Ну, это уж ты сам посмотри, мелок», — гостеприимно сказала бабка, жестом приглашая юного медика в дом. Больше никто в бабкином семействе не болел. Шестеро сыновей, как на подбор, один другого краше с женами и детьми, делали всякую работу по дому. Гвидеон поймал поочередно всех здоровых детей и профилактически помазал им носы чесночным маслом, после чего обратился к кровати под пологом, где болела девочка-найденыш. — Я, конечно, могу ошибаться, — сказал Гвидеон погодя. — Однако катаральное воспаление аденоидных образований глоточного кольца — и двусторонний лимфоденит. «А вишь, девчонка у нас мудреная, и болезнь у нее какая мудреная», живо отозвалась бабка. «Да нет, скарлатина обычная», подытожил Гвидион. «Язык уже очищается. Еще три дня и пойдет на поправку, короче говоря. Давайте ей, знаете что?» И Гвидион полез за клочком бумаги, чтобы нацарапать состав лекарства. — Спокойствие, красавица. Скоро шторм уляжется, выйдет солнышко, и тебе сразу станет лучше. — Наоборот, — сказал подошедший Леверис. Гвидион был, однако, слишком поглощен другим делом, чтобы обратить внимание на эти слова. Когда они возвратились в грот, Мелдон рвал и металл. Его раздражало не только то, что они давным-давно должны были быть в школе, в то время как засели здесь из-за шторма, но еще и то, что все его приборы показывали при этом ясную погоду. «Почему так долго?» – сурово спросил он. «Я зашел посмотреть больную девочку», – объяснил Гвидион. «Ту самую, которая не говорит». Малдун несколько смягчился. «И что с ней?» «Скарлатина. Не самая тяжелая форма и уже не в начале. Я думаю, сейчас еще многое обострилось из-за погоды». Когда кончится шторм, и выйдет солнце, она постепенно поправится. «Наоборот», — сказал Левелес. «Что наоборот?» «Не когда шторм кончится, она выздоровеет, а когда она выздоровеет, кончится шторм». «Как это?» «По мере того, как ей делается лучше, становится лучше погода. Я давно это заметил. Когда ей плохо, погода портится», — пояснил Левелес. «Вспомните, как ее нашли». Мелдон смотрел на него пораженный. «Как вам это пришло в голову?» Левелес пожал плечами. Помогло ли лекарство Гвидиона или бабкин чай с вареньем, но через три дня шторм утих. Мелдон вывел ладью из бухты, где он прятал ее от непогоды, и вновь подвел к причалу. Доля школы в собранном урожае яблок была внушительна. Мешок Мерлина, набитый битком, красовался возле мачты. Под тяжестью корзин ладья осела в воду так, что можно было споласкивать руки в море, лишь слегка наклонившись через борт. Профессор Мелдон отвязал канат. «Авалон — это остров блаженных, отсюда не возвращаются», — сказала Кередвен. «Почему же мы?» «Потому что мы сюда приехали работать, а не отдыхать», — строго сказал Мелдон. На другое утро вся школа чистила яблоки. Мерлин возглавлял эту акцию и даже повязал передник. Хлебопечки сновали туда-сюда, пекли шарлотки и закатывали банки с джемом. Именно в этот день в Кармартене появилась вторая комиссия. Она хищно бродила некоторое время вокруг школы, пока не решилась, наконец, привлечь внимание простых горожан к своей проблеме. Она не могла попасть внутрь. Спешащий мимо советник Эванс поправил шляпу, огляделся и любезно сказал – Я, вы знаете, не имею ни малейшего понятия, а вон идет преподаватель этой школы. У него и спросите. После этого члены комиссии проследовали во внутренний двор школы в сопровождении вернувшегося из родового замка Ланышли Кервина Квирта, не успевшего предпринять никаких контрмер. Тот вел себя крайне галантно, а вот члены комиссии выражали большое недовольство и терзали Кервина Квирта вопросами, говоря, почему у вас так замаскирована дверь? а как же учащиеся попадают в здание и тому подобное кервин Квирт дипломатично улыбаясь отмалчивался мерлин завидев вторую комиссию всплеснул было руками потом сощурился и сказал ворчливо да недосмотр надо бы арбилию как то гусей поднатаскать а гуси как раз беспокоились сегодня утром обиженно возразил подошедший орбилий. мало беспокоились Сильнее надо было беспокоиться. А теперь вот нам беспокоиться придется. Я давно говорил, чтобы на башнях были гуси. Строго перебил его Мерлин, поднимаясь и стряхивая с себя яблочные очистки. Вторую комиссию возглавляет мисс Пандора Клатч, объяснил он, просмотрев бумагу из министерства. Дорогая Пандора, я боюсь, что недостойный прием – Оказанный вам мной, в отсутствии меня мог бы быть еще ужаснее. Произнеся эту загадочную этикетную фразу, Мерлин застыл в позе старого ворона, к чему-то прислушивающегося. «Мы представляем собой комиссию в расширенном составе», — сказала Пандора Клач, уперев в Мерлина ядовитый взгляд, под действием которого он схватился за сердце. Мы займемся детальным исследованием происходящих в стенах школы неподобающих явлений и рассчитываем на вашу поддержку и несопротивление. Кроме того, мы проверим бухгалтерию. А сейчас вам не мешало бы разместить нас где-нибудь. После того, как архивариус Хлодвиг сдал Пандоре бухгалтерские книги, Мерлин, не отрывая руки от сердца и слегка пошатываясь, проводил всю комиссию в расширенном составе в какой-то давно не отпиравшийся зал, расположенный одинаково вдалеке от места обитания как студентов, так и преподавателей. Еще на лестнице он почесывал нос, предчувствуя, что с помещением что-нибудь окажется не так. И точно, когда он со скрипом провернул ключ в замке, обнаружилось, что комната буквально от пола до потолка заставлена разнообразной мебелью, в основном темного дерева. Узенькие тропинки между буфетами, сервантами, секретерами, ширмами и готическими этажирками уводили куда-то как лабиринт. Однако растерянность директора длилась недолго. Вся мебель в этой комнате подарена Гофманом, быстро сказал Мерлин, не уточняя, каким именно Гофманом. Хоффманом, поправил его архивариус Хлодвиг. Да-да, Хофманом, поэтому вы не очень-то тут это. Поосторожней, в общем». «Антиквариат», — закончил Мерлин. И когда Пандора Клачи злобно втиснулась в предложенные ей рамки, Мерлин, Хлодвиг и Морган Апкерик, удаляясь по коридору, беззаботно признались друг другу, что совершенно не помнили этого зала и просто поразились тому, чем это он набит. «Мы могли бы, вероятно, устроить что-то вроде распродажи старого хлама», потирая руки, сказал Мерлин. — Это повысило бы нашу популярность в городе. — Не повысило бы, — сурово сказал Архивариус. — Не дай бог, ваша старая шляпа попала бы в руки детям. — А, да, пожалуй, в этом вы правы, — согласился Мерлин. — Но вообще следует чаще заглядывать за некоторые двери. — Да, в особенности за эти, такие, очень уж замшелые. Согласился профессор Морган, и разговор тут же забылся. «Сегодня, Гвидион, вы, наконец, сможете провести аутопсию», — отечески сказал Маккехт. «Я достал для вас труп». Гвидион вскинул на него глаза, оторвавшись от препарата лягушки. «Да, из Лондона выписывал». С коротким торжеством в голосе прибавил доктор. Гвидион живо представил себе, как Макехт, ничего не говоря ему, списывался с научным обществом, потом с королевской больницей, заполнял сотню бумаг, ходил по три раза в неделю на почту, беспокоился и ждал. И вот теперь он сообщает о приготовленном для ученика подарке небрежно, как если бы ему ничего не стоило раздобыть его. Представив себе это, Гвидион хотел наклониться поцеловать маккехту руку, но тот уже натянул хирургические перчатки, говоря, «Пойдемте, я вам сделаю разрез, а там уж будете препарировать хоть до темна». Королевская больница в Челси прислала женский труп, отягощенный неясными обстоятельствами смерти. Когда Гвидион, страхуемый маккехтом, экспонировал большую часть внутренних органов, в дверь постучали. Диан, вы мне простите? Робко спросили из-за двери. Маккехт, на ходу сдирая хирургические перчатки, пошел открывать. Не здесь и не сейчас, резко сказал он, оттесняя за дверь Рианнон, стоявшую на пороге. Вы застали меня в середине операции, добавил он мягче. Вы изолгались, Диан. У вас даже не распущены волосы, с горечью сказал Рианнон. Можно мне войти? — Клянусь, войсками Темры нет, — твердо сказал Макехт, заслоняя дверной проем. — Ух, не знаю, в середине чего я застала вас, Диан, — едко заметила Рианнон. — Надеюсь только, что это не противозаконно.